Торт три молока. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: для теста: 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 большой стакан муки, 2 чайных ложки разрыхлителя. Для пропитки: 200 мл сгущёнки, 200 мл концентрированного молока, 200 мл сливок. Для глазури: растопленный молочный шоколад. Способ приготовления. Яйца хорошенько взбейте с сахаром, добавьте муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешайте. Залейте тесто в смазанную маслом кастрюльку мультиварки, включите режим выпечка на 45 минут. Тёплый бисквит разрежьте на коржи, пропитайте их тремя видами молока. Верх залейте растопленным молочным шоколадом. Невероятно вкусный торт, лёгкий в исполнении.